Глава тридцать первая. Это нормально, что ко мне пристает чужой демон. Настойчивое и даже нахальное прикосновение мужчины моментально растопило последние островки душевного спокойствия. Я взволнованно дернулась и, вскинув подбородок, театрально отвернулась от г р э м а и Адель, уставилась на расслабленную водную гладь пруда. Не нужно меня подгонять. Скользнула взглядом по камышам, прозрачно белым кувшинкам. понаблюдала за беспокойной ж у ж ж а щ е й с т р е к о з о й и остановилась на самой поверхности воды. Интересно, каково будет почувствовать себя прудом. Аделю ь сердно сопела за спиной, ее азарт и настойчивость передались и мне. Я не спеша изучила водную я гладь, берега и в какой-то момент с задором попробовала мысленно переместить себя на место пруда, а затем увидеть сидящую на травке Мерину. с ее рыжими медными волосами и в черном бархатном платье. Быть прудом оказалось не столь захватывающим приключением. Берега давили на бока, как оковы, и не позволяли сдвинуться с места. Мне же хотелось вырваться, течку до глаза глядят, бежать без оглядки. Подожди, куда же ты? Звонко закричала Адель, и я обернулась к ней, потеряв контакт с упражнением. п а ч е р и ц а вскочила и шумом начала трясти с в о й край покрывала. Мне тоже пришлось встать. Ткань, на которой мы сидели вдвоем, заходила ходуном. Не смею убегать от меня мерзкий полчишка! – зашипела девочка, побагровев. Он убежал, убежал. Адель захныкала, прикрыв лицо руками и выпалила громко всхлипнув. У меня снова ничего не получилось. Ничего страшного, подбежала я к пачерице, обняла ее и подмигнула. Попробуем еще раз, только и всего. Выберешь кого-то, кто не сможет от тебя убежать. Может, паук почувствовал твое влияние, испугался и поэтому сбежал. С первого раза ни у кого не получается. У мамы всегда получалось. з а р ы д а л а Адель, вытирая нос. Это я какая-то бракованная родилась. Господин Грэм, откашлялась я. Подтвердите, пожалуйста, что способности у магов разные. Одни успешны в практике, другие сильны в теории, и это вовсе не значит, что первые лучше других. Разумеется, госпожа Адель. Снисходительно согласился Грэм, развернул девочку к себе и вытер пальцами ее слезы. Любой магический дар индивидуален. Вы еще молоды, пройдет время, и вы сумеете нащупать свои сильные стороны, научитесь о п и р а т ь с я на них. Из меня самого, кстати, практик довольно посредственный. Мужчина п о м а л ч и ш е с к и засмеялся, и Адель наконец стихла. Но дар моего демона — у м е н и е понимать язык любых живых существ — помог сделать преподавательскую карьеру. Продолжил Грэм. Верховные маги с интересом принимали и слушали меня на собраниях, куда пускают только своих. Вы никогда не должны опускать руки, пока не узнаете наверняка, в чем ваша сила, и не добьетесь успеха. Знаю, учитель. Протяжно всхлипнула Адель, вытирая ладошками оставшиеся капельки слез и заговорила совсем по взрослому: "Я буду продолжать работу, господин Грэм". Вот и славно. Мужчина погладил девочку по голове и обернулся ко мне: "Ну а вы что скажете, Мирина? Поделитесь с нами, получилось ли что-то у вас? Ну, замялась я. Если честно, я не уверена, что не выдумала то, что почувствовала. Может просто нафантазировала, чтобы было чем мысли занять. Я бы еще раз попробовала, но только в одиночестве. Кажется, что я не доделала упражнение до конца. У вас не получится полностью прочувствовать другой объект, Мерина. Вы неверховный маг. Я поняла это, Грэм. Грубо перебил а мужчину. Но если вы позволите, я останусь одна и продолжу практику самостоятельно. Пойдемте, учитель. Неожиданно Адель поддержала меня и протянула Грэму ладонь. Я бы сейчас тоже лучше потренировалась вместе с вами придавать форму тьме один на один, если позволите, чтобы не было сильно стыдно за ошибки. Учитель кивнул, взял девочку за руку и направился с ней к дому. Адель мечтательно заулыбалась и раскраснелась, но уже явно не от гнева. Она украдкой обернулась ко мне и прошептала одними губами: «Потом расскажешь». Ладно, повторила я в ее манере и повернулась к пруду. Скрестила ноги по-турецки и выпрямила спину. Заходить в одну реку дважды было не так интересно, и я задрала голову повыше. Пробежала глазами стволы, затем верхушки сосен и остановилась на огромной серой туче. Казалось, что она застилала собой почти всю небесную высь. Светло-голубая лазурь выглядывала украдкой, будто кого-то стеснялась. А почему бы не замахнуться сразу на небо? Усмехнулась я. Пока везет с погодой, выйдет солнце и придется прятаться от лучей, как столетний вампир. Я поежилась, вспомнив, как яркие лучи выжигали глаза, и нацелилась на небесный свод. Следила за неторопливым движением тучи, за редким полетом птиц, а затем, наконец, попробовала переместиться. Зажмурилась, чтобы лучше понять свои ощущения на новом месте и мысленно представить, что теперь вижу себя со стороны. о ч у в с т в о в а л а необыкновенный простор и свободу, раскинула руки в стороны, словно это были крылья птицы, восторженно задышала, казалось, что в моих пальцах струны, которые держат небосвод, стоит только взмахнуть ими, как дирижер, и л а з у р н а я высповинуется, ь дрогнет, раскидав серые тучи по обочинам, открыла глаза и ойкнула от удивления. на моих скрещенных ногах, как на шезлонге, развалился черный ленивец Грэма. И вальяжно закинув передние лапы за голову, разглядывал а меня волшебными бирюзовыми глазами. п р е д у п р е ж д а л а что поймаю. Взвизгнула я и с цепила руки на пушистом черном теле, ухватив на самом деле только воздух. Демона и след простыл. Марбас! в Скочила я, но вспомнив об осторожности, зашептала: «Это вообще нормально, что ко мне среди белого дня п р е д с т а ю е т чужой демон? От фолиморфов нет никакой опасности, госпожа». Послышался рядом рычащий смех. Воспитание у них как у младенца, зато мудрость как у старика. Если бы вам угрожала опасность, я бы предупредил. Господин Грэм спешит к вам. Обернитесь. Я послушно повернула голову. Марбас не соврал. Учитель Адель бежал ко мне, размахивая корзинкой для пикника. Ох, кажется, я вполне ясно дала понять, что нуждаюсь в единении, как и любой нормальный темный маг. У Кибелы был домик для колдовства, у Адель есть своя лесная избушка, мне же даже негде спрятаться. Вы бы видели, м и р и н а каким взглядом проводила меня горничная, когда я попросил ее подать нам к л ю к в е н н ы й пунш в бутылке и закуски для пикника. Усмехнулся Грэм, остановившись. о Представляю, каким взглядом теперь она меня встретит.